Давай оставим этот разговор. Я не затем сюда пришла. Шарли выставил перед собой открытую ладонь, давая понять, что сдается. Подозвал официанта и сделал заказ. Кофе для себя, чай для Дианы. Ты хотела меня видеть и по срочному делу, если я правильно понял. Что случилось? Сухо и жестко спросил он. Диана из-под взглянула на отчима. Воспоминание о прощальном поцелуе на лестнице заставило ее покраснеть. Она почувствовала смятение и постаралась сосредоточиться на разговоре. «Однажды ты в моем присутствии рассказывал о гипнозе и сказал, что иногда прибегаешь к этому методу». «Верно. Если у пациента логоневроз, или он страдает немотивированными страхами, «Гипноз незаменим. Ты упомянул, что гипноз обладает неограниченными возможностями, если надо покопаться в памяти». «Люблю иногда прикинуться специалистам». С иронией бросил Шарль. «Я помню, ты объяснял, что гипноз способен превратить память человека в камеру, направленную на воспоминания, и что мы сами того не знаем». «Храним в подсознании мельчайшие детали пережитых событий, детали, которые никогда не всплывают на поверхность сознания, но остаются вот здесь, в голове», — Диана постучала указательным пальцем по виску. «В тот вечер я явно был в ударе». «Я не шучу». «По твоим словам, получается, что под гипнозом можно воскресить эпизоды прошлого, выделяя те или иные моменты и укрупняя ту или иную деталь, то есть использовать свое сознание как видеомагнитофон, останавливаясь на отдельных кадрах, меняя фокус изображения». «К чему ты все это говоришь?» Шарль больше не улыбался. Диана продолжила, проигнорировав вопрос ты упоминал психиатра, лучшего, если верить тебе, гипнолога Парижа, который проводит подобные сеансы. Шарль повторил, повысив голос. — Чего ты добиваешься? — Мне нужно с ним связаться. Официант поставил на стол тяжелый серебряный поднос. Блестел черным глянцем кофе, мерцал рыжим золотом эрл Грей. Ароматы смешивались в божественную композицию. Разлив напитки по чашкам, человек в белом удалился, и Шарль спросил, «Зачем?» «Я хочу под гипнозом восстановить сцену аварии». «Ты сошла с ума!» «Мама явно имеет на тебя влияние. Это ее любимое определение в мой адрес. Что ты ищешь?» Диана вспомнила потерянный взгляд Марка Вуловича, проведенный ею хронометраж, и у нее сложилась та же версия. Попытка убийства, замаскированная под аварию с участием нескольких человек. «Факты не сходятся». «Какие факты?» «Ремень безопасности», — отчеканила она. «Я уверена, что пристегнула Люсьена». И показалось, что Шарль испытал облегчение. «Послушай меня, дорогая», — примирительным тоном произнес он. «Я понимаю, что эта история не выходит у тебя из головы, но...» «Нет, это ты меня послушай». Диана поставила локти на стол и наклонилась к отчему. «Ответь честно. Ты считаешь меня чокнутой?» «Боже упаси!» «Тебе известно, что я много раз попадала в клинику с нервным срывом. Ты даже помог мне скрыть это обстоятельство при заполнении бумаг на усыновление. Так вот, я хочу знать, как ты оцениваешь мое психическое состояние сегодня. Я здорова?» «Да». Диана уловила в голосе отчима колебания. «Есть какие-то «но»?» — Ты осталась оригиналкой. — Я хочу получить недвусмысленный ответ. — Полагаешь, эти срывы не прошли для меня бесследно? Или я действительно в порядке? Шарль затянулся сигарой, выдохнул дым и ответил. — Ты в полном порядке. В тебе нет ни грана эксцентричности, ты больше не сумасбродка. Ты рационально, прагматично и даже излишне педантично в том, что касается порядка вещей. Ты истинный ученый. Диана улыбнулась впервые за весь разговор, потому что не сомневалась в искренности Шарли. Тогда как ты объясняешь тот факт, что я забыла пристегнуть малыша? — спросила она. «Мы много выпили, было поздно и...» Диана так саданула кулаком по столу, что зазвенела посуда. На них оглядывались. «Люсьен — главное в моей жизни!» — закричала она. «Он — лучшее, что я сделала с тех пор, как научилась принимать решения. Неужели ты всерьез думаешь, что из-за нескольких бокалов шампанского...» Я могла забыть об элементарной предосторожности и бросила сына на заднее сиденье, как рюкзак. Шарль сжал пальцами сигару. «Ты не должна терзать себя, снова и снова возвращаясь к тому страшному дню. Нужно перевернуть страницу и жить дальше. Ты...» «Ладно». Диана схватила свой плащ. «Я думала, что могу на тебя рассчитывать» но ошиблась. «Ничего. Найду кого-нибудь в справочнике». «Его зовут Поль Саше». Шарль достал визитку и отделанную слоновой костью ручку и записал на обороте карточки адрес. «Поль очень занятой человек, но если ты позвонишь ему от моего имени, он сразу тебя примет». «Будь осторожна». Этот человек — прожженный бабник. Когда он преподавал, то всегда вел себя как вожак стаи. Крутил роман с самой красивой девушкой. Мнение остальных его не волновало. Диана не улыбнулась и не поблагодарила. Просто сунула карточку в карман и сказала. «В тот вечер меня смутило кое-что еще». «О чем ты говоришь?» — О том, что ты поцеловал меня, прощаясь на лестнице. Шарль недоуменно поднял брови и принялся поглаживать бородку. — Ах, это... — тихо произнес он. Диана не спускала с него глаз. — Почему ты меня поцеловал? — Не знаю. Всемогущий бизнесмен чувствовал себя неуютно. Это вышло «само собой».